Глава вторая, часть пятая. «Это я могу задать вопрос?» «И какой?» «Мои доспехи. Куда они делись? А еще щит?» С обеспокоенным выражением спросила Матари героя, после того, как дважды обошла комнату. Естественно, она выбросила те поломанные доспехи, поскольку они были уже все продырявлены, И их невозможно использовать. Что касается щита, он отсутствовал и не был забран. Поэтому он остался там. Лишь меч остался в том хорошем состоянии, чтобы его можно было восстановить. Когда ты упала из-за сильного толчка, они сломались. Так что они раскололись на месте. но ну а щит вроде бы улетел черт знает куда. Так что я не смогла его найти. Лживо сказала герой серьезным лицом. Матари, как и ожидалась скептическим взглядом посмотрела на героя. «Это правда?» «Правда. Я бы не стала говорить что-то, что могло бы посеять панику». «Вот значит как. Ам, герой, если не будет оружия, нам же придется драться голыми руками?» «Не бери в голову». Я ждала, пока ты не поправишься. Позже надо будет пройтись по магазинам. Мне тоже хочется прикупить чего-нибудь. Тогда следует подыскать что-нибудь подешевле. Цены на доспехи не низкие. А, можешь не волноваться об этом. Потому что у нас есть награда за мусор. Как там его? Сальвада. Десять золотых монет нам хватит. Сальвада? Награда? «Награда за Сальвада! После того, как я убила нечестивого демона, мне дали вот столько денег!» Герой показала Матаре мешочек, наполненный золотыми монетами, с триумфальным лицом. С «Сальвада? Тот самый мастер ловушек Сальвада? Награда за того преслаутого?» Матаре внезапно повысила свой голос. Герой, крикнувшая шумно, бросила в нее подушку. А Матаре по лицу которой точненько попали, упала на кровать. «Многое произошло после того, как ты упала. Но после тройки делишек я убила Сальвада, понимаешь?» Герой, которая не собиралась всё объяснять Матари, увиливала от ответа. Даже герой не могла сказать. «После того, как тебя убили, я так воспылала, что просто всех прирезала. И не могла же она сказать. «Сперва я собиралась оставить тебя». Она не могла быть уверена, что ей будет под силу прояснить всё начистоту. Эм, вообще не понимаю. Ну и так сойдёт. В общем, переоденься поскорее. Сегодня пройдемся по магазинам, накупим чего-нибудь. А как поужинаем, быстро ляжем спать. Через три дня ты полностью восстановишься. Нет, я сегодня в прекрасном расположении духа. Незачем заставлять себя... «Не ищи причину поскорее пойти в лабиринт. Демоны тоже не смогут выйти из барьера. Да и денег у нас тоже в достатке. Ты же понимаешь?» «Да». Хоть она и хотела попытаться возразить на пулеметную очередь слов героя, Матарии наконец, неохотно кивнула. Если бы этот метод не дал результата, герой собиралась как следует скрутить ее щеки. Переодевшись и завершив приготовление, она и герои вышли на улицы города. Неизвестно, психологически ли это эффект, но у героя, кажется, был вполне счастливый вид. Герой совсем как шапоголик. «Вот это тоже хорошая вещь, не так ли? Очень красивая, так еще и выглядит очень крепко. Уверена, она определенно подойдет к тебе. С нее пять золотых монет. Я не могу позволить себе такую дороговизну. Это чересчур. Расточительно отдавать такое мне». Герой заострил свое внимание на главном продукте этого оружейного магазина. Напротив, колдовские доспехи. Поверх черной стали, которая была неоднократно выкована, прочные латы были изготовлены с инъекцией волшебной эссенции. Они принципиально отличаются от устаревших доспехов, которые Матари использовала до сих пор. Еще они обладают сильным сопротивлением к удару. И помимо этого, из-за эффекта инъекции большого количества волшебных эссенций, они также могут смягчить колдовские атаки. Эти доспехи, которые следует носить воину-ветерану, слишком экстравагантны для начинающей пташки-мотари. Нет смысла не тратить деньги, когда они у тебя есть. Не обращай внимания, дешевые они или дорогие. Просто оцени их качества и подумай, подойдут ли они тебе. Вот они мне очень нравятся. Наиболее важным моментом является то, что в этих доспехах заинтересованы не мотари, а как раз таки герой. Я совру, если скажу, что не хочу их, но они все равно слишком слишкомки. Услышав шумный глаз о девушек, появился лавочник оружейного магазина. Он смотрел исподлобья, а его лицо наполнилось удивлением. «Понимаю, у вас, кажется, страстный диалог, но это не та цена, которую вы можете себе позволить, ребята. К слову, в наличии есть кожаные и железные доспехи. Они более или менее устойчивы к колдовскому эффекту. И что еще более важно, они не такие уж и дорогие. Я уверена, что вот эти подойдут Матари, так что мы берем их. Вот, деньги есть». Герой крайне внушительно вывалила на прилавок пять золотых монет. Лавочник широко раскрыл глаза от удивления, а затем тщательно проверил золотые монеты одно за другой. Э эй откуда у вас так много денег? Не были ли эти деньги украдены? Не доставляй мне неприятностей!» «Это награда, которую я получила за обезглавливание!» «Награда за обезглавливание?» «Эта сумма это неужели за сальвада? Так это ты прикончила того собачьего выродка? — вскрикнул лавочник, громко хлопнув по прилавку. Из-за ловушек сальвада он потерял лучших клиентов, которые частенько наведывались к нему. Поэтому он всегда ненавидел его. Сразу после того, как до лавочника дошли новости, что сальвада был убит в крестовом походе, он прямо-таки обязал себя выпить, Несколько рюмок после работы, чтобы отпраздновать. «Ты убила Сальвада в крестовом походе!» «Нет, не я. Я ничего не знала и ничего не сделала». Матария так разволновалась, что сильно тряхнула головой из стороны в сторону. «Получается, это ты?» Лавочник показал ошарашенный вид, давший понять, насколько он был изумлен. Он, конечно, слышал, что вроде бы какие-то парни из гильдии воинов убили Сальвада. Но он и подумать не мог, что в действительности им окажется вот такая девчонка. Его подозрительный взгляд совпал с подозрительным взглядом героя. Увидев глаза героя с искривленной улыбкой, эта мысль сразу же отпала. Вместо этого он уверился. Да, ошибки дед Лавочник который занимается продажей всевозможного вида оружия людям, мог определить на месте, что если это она, ей это по плечу. «Безумец должен разбираться с безумцем, демон должен разбираться с демоном, вот и всё». «Понял? Тогда, Матари, поторопись и примерь их». «Дядь, помоги-ка этой девчонке, ну а я пока подыщу себе экипировку». «Эм, ну, мне понятна ситуация». Так что я буду очень рад продать вам эти доспехи. Ладно, отведи ее. Это слишком абсурдно. Прошу, не заставляйте меня. Пожалуйста, выслушайте. Шумно. Сейчас же поторопись. Герой толкал Аматари вперед в попытке препятствовать ей. Лавочник тоже смекнул, что к чему, и позвал служанку. Подоспевшая толстая служанка просто подошла и взяла мотаре в охапку, а герой показала довольный кивок. «Ну так что, если вы что-то хотите, я дам вам скидку». Лавочнику не было понятно, отчего она так скромничала, но он продолжил обслуживать посетителя. «Спасибо за комплимент. К делу. Я тоже хочу, чтобы доспехи были легкими и прочными, а если экстерьер неплох, то это еще лучше». «Неважно, насколько красив внешний вид. Самое главное, нравится вам оно или нет. Герой уделяет значительное внимание своей интуиции. Есть такое, хотя доспехи очень старые и в них не инъектировано никакой волшебной эссенции, поэтому я не рекомендовал бы их вам. Сначала дайте мне на них посмотреть. а um, Одну минутку, пожалуйста». Видя, что герой проявил интерес. Лавочник пошел вглубь магазина и принес большой короб, покрытый тканью. Смахнув пыль с короба, лавочник осторожно открыл короб. Их выковал один упрямый кузнец. Я всегда твердил ему, как мне теперь объединить неосезаемые волшебные эссенции. А он все упрямился за свое, настаивая на своих идеях. Из короба, открытого лавочником, появились серебряные доспехи. Несмотря на то, что прошли уже достаточно долгие годы, их блеск совсем не затмился. Вы можете с первого взгляда понять, что это сокровище. Тот, кто создал эти доспехи, кажется, уделил особое место декоративной отделке, а окантовка довольно изящна. Разве она не очень красивая, да еще и выглядит легкой? Почему же остальное все распродано? Хоть это и крепкая и легкая вещь, Ключевой противколдовского эффект отсутствует. В наши дни доспехи отчасти инектируются волшебной эссенцией. Понятное дело, что это сокровище, но их не получается продать. Несчастье этой вещи в том, что она родилась слишком поздно. Лавочник с любовью погладил доспехи. Мне не нужны противоколдовские эффекты. Я смирюсь с этим, ведь ничего не произойдет, если я просто не подставлюсь под удар. Ну все. «Я решила взять это». Широко улыбаясь, герой указал он в доспехе. Этот жест был похож на девушку, которая покупала любимое платье. «Одной золотой монеты вполне хватит. Вместо того, чтобы давать им отсыпаться в магазине, пусть лучше их использует один силач, который получил свою награду». Первоначальная цена была три золотые монеты, но лавочник чувствовал, что ему не удастся их продать так как это уже не имело большого значения. «Давайте. Слушайте, а могу я их примерить прямо здесь?» Когда герой передала лавочнику золотую монету, она сразу же спросила с нетерпеливым видом. Лавочник натянутый улыбнулся ей. «Я не против. Я пока пойду обратно в магазин, если придут другие клиенты. Позовите меня, пожалуйста». Посмотрев, как лавочник пошёл вглубь магазина, герой сняла себе рубашку и надела лапы. Проблем с размером не так много, потому что это лёгкие доспехи. Похоже, они сконструированы таким образом, чтобы подстраиваться по телосложению. Герой сняла клинок, что висел рядом с декорационной саблей, и помахала им взад-перёд. Она не чувствовала особого дискомфорта. Довольная герой кивнула головой несколько раз. Не только легкие, но и вполне подходят ей. Ощущение действительно хорошее. Поскольку она купила хорошую вещь, настроение героя улучшилось. В это время Матари вернулась с толстой женщиной средних лет. Матари носила противоколдовские доспехи, которые соответствовали ее телосложению. А появление такого тяжелого воина источало чувство запугивания. Тем не менее, её лицо было неописуемо глуповатым, и та не в силах была выговорить ни слова. «В самом деле, выглядит хорошо, моё зрение меня не подвело». «Хоть я правда рада, но разве это не слишком дорого? Мне больше подойдут железные доспехи». «Я уже расплатилась, так что не ной. Кроме того, как тебе? Ну, хорошо смотрится?» Герой счастливо хвасталась, показывая свои новые доспехи Матари. Но у Матари был слегка потерянный взгляд. Она хлопнула в ладоши и с улыбкой высказала, что у нее было на душе. «Ага, эти серебристые доспехи, они под стать герою! Почти как настоящий герой! Я так удивлена!» Последние слова в предложении были излишними. Таким образом, заставив улыбку исчезнуть с лица героя, Ее уголок рта изогнулся в недовольном выражении. Наконец-то поднявшееся настроение в мгновение ока резко упало. «Вообще-то я настоящий герой!» Ты «Так и есть. Из Извини, я просто перепутала». «Ясно, Матари. Перепутала». «Да, да перепутала». «Проехали. Итак, купи себе щит сама». «Возьми деньги и воспользуйся ими», – вздохнула герой и протянула Матари мешочек с деньгами. «Я пойду, найду дешевый меч, который не жалко сломать». Почувствовав, что атмосфера, веевшая вокруг героя, стала какой-то меланхоличной, она побрела, подыскивая меч. Увидев ее со стороны, Матари твердо решила, с этого момента она будет тщательнее подбирать слова». Герои Матарии, которые закончили ходить по магазинам, отправились обратно в Гокуракутей. Обе держали в руках несколько полных кожаных сумок. Из-за того, что герой скупала всё почистую, в конце концов это превратилось в смехотворное огромное количество. Она покупала всё на свете, от ежедневных хостоваров, сменной одежды, продуктов и так далее, до шлифовального камня, используемого для обслуживания меча в том числе и всевозможные тарабарщины, вплоть до каких-то украшений и кукол. Когда же Матари спросила героя, что она будет с ними делать, то получила ответ, что она купила их, потому что они ей понравились. «Эм, герой, мы закупились слишком сильно». «Я люблю шопинг. Я плачу деньги и получаю товар. Мне просто нравится этот момент. А что не так?» «Ходить по магазинам – это, конечно, весело». «Но как по мне, ты определённо купила слишком много всего». «Так ведь деньги ещё есть. Разве это не замечательно? Осталась ещё одна золотая монета». «Не ещё. Почему от изначальных десяти золотых монет осталась одна? И всего за один день?» «Ну, не потому ли, что мы купили доспехи, меч и щит? Сначала они выглядели ослепительно красивыми, хотя скоро они испачкаются». На талии героя висел простой стальной меч, который был продан ей по очень низкой цене, как бонус с доспехом. «Даже такие дорогие вещи были куплены. Я должна пользоваться ими с большой осторожностью, чтобы не поцарапать их. Настолько, насколько это возможно. О чем ты говоришь? Они же будут защищать тебя, разве нет? Просто используй их. На полную катушку. Кроме того, Тот дядя из оружейного магазина еще сказал мне, что если они не сильно повредятся, их также можно отремонтировать. Согласна, даже если цена из-за какой от них прок, если они воспользуюсь ими? то и оно. В тот момент, когда герой хотела продолжить говорить, она врезалась проходящего мальчика. Мальчик осторожно опустил голову в сторону героя, как бы каясь а затем быстро пошел в противоположное направление от героя. Герой рефлекторно достал из сумки один из товаров и прицелилась в мальчика, который постепенно уходил и безжалостно кинула им в него. Товар точно попал в мишень, в спину, а тело мальчика содрогнулось и резко рухнуло на месте. «Больно! Больно!» Мальчик скулил и катался по земле туда-сюда, и его тело уже испачкалось в грязи, Герой подошла к мальчику, грубо выхватив из его рук мешочек с деньгами. В этом мешочке находились все деньги героя, что у нее имелись. Пока мальчик проходил мимо, он украл мешочек с деньгами героя. Эта техника довольно искусна, и его пользователя можно смело назвать мастером своего дела. Если это будет обычный человек, он даже ничего не заметит, когда он будет обкраден. «Если ты хочешь что-то украсть у меня...» «Тебе еще десять тысяч лет будет рановато!» «О, черт! Как мне так рано раскрылась девка с тупым лицом! Вот ведь не свезло!» «Тупой, то только ты! Кажись, мне надо бы снова бросить этого ворона!» Герой надавила определенным предметом, который она только что бросила на лицо мальчика. Определенный предмет. Фигурка белого ворона. Просто деревянная фигурка. В ней нет ничего особенного. Кроме его странно уродливого лика. Это то, что тот дядя из урожайного магазина сделал своими руками. Но она простаивала среди других накопившихся товаров вот уже несколько лет. Герою, как ни странно, понравился этот уродливый лик. Поэтому она сразу решила купить его. Но вот Матария потеряла до речи. «Перестань! Стой! От этого острого клюва очень больно!» «Ну и что нам теперь делать?» Повернулась герой и, ухмыльнувшись, спросила Матари. Хотя и способ сломать этому мальчугану руки, чтобы тот больше никогда не осмелился сделать то же самое. Герой полагает, что этот паршивец вёл себя по большей части как взрослый. А если бы это был взрослый, то он был бы наполовину мёртв. «Что ж, если мы передадим его гвардии церкви, ему вынесут соответствующее наказание». Кража тяжкий грех. Так что, наверное, его побьют дубинками, плюс 100 ударов плетью. У умоляю, простите меня. Это куча людей. Не будет снисходительно. Они, правда, убьют меня. Церковь не будет увеличивать или уменьшать размер наказания из-за возраста. Будь то мальчик или девочка, они исполнят наказание по всей строгости закона. За кражу в основном кнуте порка, за убийство В основном смертная казнь, а если есть необходимость, они как следует и глубоко вобьют в них веру. «Ничего не поделаешь. Я отпущу тебя только на этот раз. Благодари меня, чистосердечного и праведного героя». «Правда?» – молодой воришка, который не мог поверить в это, сказал на радостях. «Вранье». Герой с улыбкой обманул ожидание мальчика. «Как я могу сказать настолько наивные слова?» «Герой, он же еще ребенок. Прости его на этот раз». Несмотря на то, что Матаре была обескуражена, герой не обращал на нее никакого внимания. «Будь то ребенок или нет, преступление есть преступление, и он должен получить соответствующую компенсацию». «Это же слишком. Дьявол, король демонов». «Слышь, ты сам-то крал вещи у других людей, нет?» «Кроме того, я герой, а не дьявол, и не король демонов. Ну что ж, давай принимайся». Герой небрежно бросила в мальчика багаж, что был у нее в руке. После чего она схватила багаж Матари и точно так же свырнула его мальчику. «Что ты делаешь? Сумки-то тяжелые. Отнеси их в павильон Гокуракутей, и тогда я прощу тебя». «Мы можем все решить намного проще, не передавая тебя в наказание церкви, если сделаешь это, и все будут довольны». На лице героя появилась улыбка. Затем она слегка наклонилась, взяла уродливого белого ворона и ткнула им в лоб мальчика. Прибыв в павильонку Куракутей, герой отпустила мальчика, как и было обещано. Это не в ее темпераменте обманывать прямо на месте, а потом передать его церкви. «До свидания, сестрицы. Я живу в трущобах, так что если окажетесь рядом, заходите ко мне. А если дадите немного денег, я отведу вас куда угодно. В Последнее время появляются интересные люди». «Да-да». «И еще большое спасибо за булочки. Я поим со всеми. Увидимся снова». Мальчик махнул рукой и ушел. У себя в руке он нес сумку, которую герой набил мясными булочками. Это был действительно хороший мальчик. Было бы замечательно, прекратил он делать такие вещи. Но это, наверное, невозможно. Сразу же ответил герой. Поскольку он тоже пытается выжить, это невозможно остановить. Мальчик по имени Колон рассказал им о своей ситуации, пока нес багаж. Может быть, в надежде на то, что кто-то сможет услышать его. Это обычная история. В этом городе... Беспомощные дети, брошенные своими родителями, решили выжить. Эти бессильные дети способны лишь на совершение преступного деяния. Воровства. И если их поймают, наихудшее, что с ними будет – сто ударов плетью и порка. Но если они ничего не сделают, они умрут от голода. Таким образом, дети решили стать карманниками. Если же они смогут вырасти до такого уровня – Чтобы бросать вызов подземному лабиринту, им уже будет под силу накормить себя своими руками. Сальвада, против которого герой совершил крестовый поход, поднялся наверх таким же образом. Колон, который любил заботиться о таких людях, усердно работал с другими детьми, чтобы заработать деньги. Та ловкость – и его природный талант, и, похоже, до сего момента его ни разу не ловили». Если смотреть в будущее, было бы лучше передать его гвардии. Не знаю, я же не богиня. Но, насколько я понимаю, ни одна из сторон не является правильным выбором. Герой решил простить ребенка, потому что этот ребенок не демон. Герой может определить по запаху. Люди, павшие в нечестивый путь, источают гнилой запах, который невозможно вынести. Но Колан, без сомнения, человек. Поэтому героя закрыла на это глаза и даже дала ему еду. Если еда закончится, Колан снова примется воровать, для того, чтобы выжить. Получится ли у него убегать до самого конца, или он получит свою расплату по пути? В этом смысле герой не могла знать наверняка. «Как бы там ни было, пошли в павильон. Надо распаковать багаж. Да и мой желудок голоден». Да. Подобрав в свои руки багаж земли, герой вошла в постоялый двор гоку Здравствуйте. Вот и закончилась вторая глава этой работы. Наконец-то нам показали, как работает магия героя. Интересно, боится ли она смерти? Мне прям очень понравилась гильдия ученых. Их планы – это нечто. Я первый раз читаю о том, чтобы ученые пытались убрать магов из армии путем создания оружия. Хотя, возможно, это отделённо может напоминать войну ОМОНа в легенде о Коре. Там тоже люди взбунтовались из-за магов, потому что боялись их. Тут же, в их мире магов просто уважают. Но пока лично для меня непонятно, какой ячейки общества они приходятся. Кажется, они просто как отряд элитной поддержки. О планах на следующий том. Следующая глава носит название «То, что извивается во тьме». Интересно, это будет о новом персонаже? Или нам покажут наконец-то демона, который может говорить? Я буду рад обоим исходам. Спасибо большое, что слушаете. Услышимся с вами в новой главе и узнаем, что же такое «Извивается во тьме».